Глава восьмая. Жертва. Ветер усиливается, принося с собой запах гнили и странный шепот, на языке которого я не знаю. Мороки окружили капище плотным кольцом. Их светящиеся синие глаза неотрывно следят за нами. С каждой минутой появляются новые, выходящие из темной стены леса. Раненый волк пытается подняться на лапы. Шерсть на его загривке встаёт дыбом. Он рычит. Низкий угрожающий звук, который я скорее чувствую, чем слышу. Из его пасти капает кровь. Рана на боку продолжает кровоточить, окрашивая мех в черный. «Не двигайся!» — говорю я ему. «Ты только сделаешь хуже!» Волк смотрит на меня, и в его серебристых глазах читается нечто похожее на человеческое упрямство. Он снова пытается встать, дрожа от напряжения. «Нет, пожалуйста!» На миг мне кажется, что он послушается, но в этот момент со стороны деревни доносится детский крик. Волк вздрагивает и поворачивает голову. Я тоже оглядываюсь и вижу фигуру, бегущую через поле к капищу. Девушка, не старше меня, в простом сарафане, с растрепанными русами косичками. Она бежит, спотыкаясь, а за ней по пятам следуют два морока, протягивая к ней свои длинные костлявые руки. Кажется, она знает, что может укрыться на капище, вот только тут мы и другие мороки. «Нет!» — кричу я. Ставлю на землю девочку и, не раздумывая, бросаюсь к границе капища. Волк рычит, отчаянно, предупреждающе. Я понимаю, что он пытается сказать. «Если я выйду из круга, мороки схватят меня». Но я не могу просто стоять и смотреть, как они доберутся до несчастной. Пересекаю невидимую черту там, где вижу некоторое пространство, и бегу навстречу девушке, пытаясь отвлечь внимание. Мороки тут же замечают меня. Их синие глаза вспыхивают ярче. Один из них меняет направление и теперь движется ко мне. Невероятно быстро для такого неуклюжего существа. Моё сердце колотится где-то в горле. Страх парализует, но я заставляю себя двигаться. Сокращаю расстояние между нами. Она видит меня, и на ее заплаканном лице мелькает надежда. Беги ко мне! кричу я, протягивая руки. Она ускоряется. Мы почти встретились, когда морок настигает ее. Его длинные пальцы уже тянутся к ее волосам. Бросаюсь вперед в отчаянном прыжке, хватаю незнакомку за руку и дергаю к себе. Она вскрикивает от неожиданности и боли, но я не обращаю внимания прижимаю ее к себе и разворачиваюсь, чтобы бежать обратно к капищу. Но второй морок уже перекрыл путь. Его искаженное, высушенное лицо застыло в подобии улыбки. Холодное синее свечение его глаз наполняет меня ужасом. «Назад!» — кричу я, хотя понимаю, насколько бессмысленно это требование. В этот момент за спиной морока мелькает серая тень. Волк! Несмотря на рану, он выбрался из круга капища и теперь бросается на существо, вцепляясь зубами в его иссохшую плоть. Морок издает странный звук, не крик боли, а что-то похожее на шипение проколотого воздушного шара. Не раздумывая, хватаю девушку за руку и бегу к каменному кругу, к оставшемуся внутри громко плачущему ребенку. За спиной слышу звуки борьбы, рычанье волка, шипение мороков. Все будет хорошо!» — шепчу я, сама не веря своим словам. «Всё будет хорошо!» Влетаю в круг капища и сразу чувствую его защитную силу. Здесь спокойнее, безопаснее, словно невидимый купол отделяет нас от внешнего хаоса. Отпускаю спасенную, на шею которой сразу бросается девочка, и оборачиваюсь. Волк сражается отчаянно. Его мощные челюсти раздирают иссохшую плоть мороков, Лапы сбивают их с ног. Но их слишком много, и с каждой секундой появляются новые. Он ранен, истекает кровью, и я вижу, что его движения замедляются. «Артай!» — кричит незнакомка. «Вернись в круг! Скорее, Артай!» Он словно не слышит, продолжая отбиваться от нападающих. Или слышит, но не может прорваться. Путь к капищу перекрыт мороками. Они словно поняли нашу стратегию и теперь концентрируется на том, чтобы не дать волку вернуться под защиту круга. «Что нам делать?» — спрашивает девушка дрожащим голосом. «Они убьют его?» Я не знаю, что ответить. Смотрю на битву, чувствуя собственное бессилие. Волк еще сопротивляется, но его движение все медленнее, все слабее. Один из мороков вцепляется в его раненый бок, и волк вскрикивает, тут же разворачиваясь, чтобы перекусить его. «Артай!» — снова кричит незнакомка. И тут мои виски будто стрелами пронзает. Так сильно, что я падаю на колени, хватаясь за голову. Боль пульсирует, нарастает, заполняет все мое существо. В ушах звенит, перед глазами все плывет, А затем... Видения. Яркие, отрывочные, словно обрывки чужих воспоминаний. Вижу людей в белых одеждах, водящих хоровод вокруг капища. Венки из полевых цветов, плывущие по воде. Огонь — высокие языки пламени, пожирающие деревянную фигуру. Кровь, стекающая по каменным желобам прямо в землю. Вижу девушку в старинных одеждах, с венком на голове, танцующую среди других девушек. И мужчину с остальными глазами, гордого, свободного. Видения сменяют друг друга все быстрее. Обряды, дикие ритуалы, древние боги, жизнь, смерть, возрождение, вечный круговорот, борьба света и тьмы. И вдруг ясность, знание, словно прорвавшее плотину, затопляет мое сознание. Я знаю, что делать. Всегда знала, просто не помнила. Поднимаюсь на ноги, чувствуя новую силу, текущую по венам. Обе селянки смотрят на меня со страхом и надеждой. «Не бойтесь», — говорю ей. Голос звучит странно, будто совсем не мой «Не выходите из круга, что бы ни случилось». Девочка кивает, а ее старшая соседка не отрывает взгляда от битвы. Кажется, она вот-вот сорвется и бросится к волку. Делаю шаг к центру капища, где в камне есть углубление — древняя чаша для подношений. Одна из граней кажется достаточно острой, И я, недолго думая, ударяю по ней ладонью, чтобы не успеть испугаться. Боль прорезает кожу. Кровь брызгает ярко-красными искрами. Подношу руку к каменной чаше и позволяю крови стечь в нее. Как только первая капля касается камня, происходит нечто удивительное. Он словно оживает, начинает светиться изнутри мягким золотом. Этот свет распространяется по линиям, вырезанным в камне, линиям, которых я не замечала раньше. Они образуют сложный узор, руны, те же самые, что я видела на шкуре волка. А после вспыхивает, разрезая ночной сумрак, будто зажженное солнце, лишая зрения всех нас.